Сюрприз. Землянин задумчиво смотрел на причудливо извивающиеся разноцветные молнии гиперпространства, через которые сейчас двигался монстр. Перед самым отправлением корабля в этот прыжок, который мог стать для него последним, Артему пришлось провести очень серьезный разговор с капитаном тяжелого носителя Маури. Тиарой. Дело в том, что все капитаны, видимо, заметили напряжение, возникшее между членами корпорации. Парень абсолютно не скрывал того, что он перестал доверять им. И именно это насторожило их. К сожалению, только одна капитан-мать решилась на откровенный разговор. Как и подозревал парень, она действительно была действующим агентом службы безопасности Орденного Соединения и подчинялась напрямую секвестору Брагу. Парень был знаком с этим разумным и отлично понимал то, что у женщины не было особого выбора. Особенно, когда он узнал о том, в какую корпорацию она собирается вступить. Также Артем знал ее отношение к собственному кораблю. Этот носитель, благодаря ее стараниям больше, чем за 250 лет, так и не стал устаревшим. Она вкладывала в него не только свои средства. Женщина вкладывала в этот корабль еще и свою душу. Артем уже знал о том, что в этом корабле стоит система самоуничтожения на случай гибели капитана-матери. В случае смерти у разумных, которые являются членами экипажа этого корабля, будет всего буквально 10-15 минут на то, чтобы покинуть его борт, после чего он будет взором. Хотя парень не признавал подобные радикальные меры, но ему самому становилось не по себе при одной мысли о том, что Витис может попасть в руки кого-либо еще, кроме него самого. Именно поэтому парень и старался как-то дистанцироваться от всех служб безопасности государств сателлитов Содружества. В последнее время они слишком уж активно стали искать способы влияния на землянина, что не могло отрицательно повлиять на его мнение в отношении разумных, которые занимаются подобным делом. Парень превосходно мог понять их мысли и беспокойство по поводу того, что в его эскадре появился такой корабль, как «Монстр». Этот корабль сам по себе был олицетворением силы и мощи корпорации. Больше того, если бы он попал в руки хоть какого-либо из государств Содружества, то стал бы наверняка олицетворением силы и мощи этого государства. Именно поэтому парень не чувствовал повышенное внимание к своей корпорации от всех этих организаций. Артем превосходно понимал, что они так и ждут, когда он совершит какую-нибудь ошибку, для того, чтобы иметь возможность забрать у него этот корабль. Наверняка точно так же они хотят забрать не только монстра, но и Витязя. Ведь оба этих корабля по своей структуре являются уникальными. Буквально перед разговором с капитаном-матерью ему все-таки пришлось пообщаться с главным инженером Витязя. Ссора пришла на беседу, настроенная на серьезный лад. Что было на нее очень не похоже. Артём принял ее довольно настороженно, ожидая очередного взрыва эмоций или какой-нибудь пакости. Оказалось все гораздо проще. Девушка была встревожена тем, что видеть на самом деле не соответствует своему проекту. Дело в том, что она сама сумела добраться до того места, где за фальшивой обшивкой находились настоящие распорки прочности этого корабля. Соответственно, она обратила внимание на то, что расположение этих распорок и балок не соответствует проекту, который у нее имелся в распоряжении как у главного инженера. Сначала девушка подумала, что это был какой-то ремонт, в результате которого были внесены изменения, не внесенные в главный проект. Это было вполне возможно, особенно в свете того бизнеса, которым занимался Артем. Тем более, что эти распорки никак не влияли на работоспособность самих систем корабля. Но, по своей привычке инженера, Сора решила проверить их с помощью анализатора. Таким образом, девушка обычно убеждалась в том, что система работает, и балки и распорки соответствуют нормам. Дело в том, что корпус корабля в момент перехода из гиперпространства в обычное пространство подвергался определенным нагрузкам. Именно поэтому она и проверяла целостность и качество материала но когда анализатор выдал ей ошибку не сумев классифицировать сплав из которого изготовлены эти балки, девушка начала бить тревогу поняв что она видит перед собой абсолютно непонятный материал девушка захотела узнать для чего здесь были расположены эти балки и соответственно начала снимать всю остальную обшивку в отсеке каково же было ее удивление когда она увидела то что эти балки абсолютно никоим образом не касаются возможных повреждений корпуса. Да, они были расположены так, что должны были повысить прочность самого корабля, но дело все в том, что таким образом достигалась излишняя прочность, которая просто не была нужна для корабля класса «Витязя». Не имея возможности пообщаться с Артемом, так как он в то время находился на грани нервного срыва, и големы, устроив вселенский еврейский заговор, запихнули его в медкапсулу для восстановления нервной системы. Девушка сама провела своеобразное расследование. Ей удалось выяснить, что подобное расположение балок встречалось на кораблях центра. И то подобные корабли имели возможность посадки на поверхность планет. Подобная информация шокировала Сору по причине того, что «Витязь» не разрабатывался для того, чтобы садиться на планету. Кроме того, любой разумный может сказать, что подобное невозможно. Корабль такого размера в момент посадки нанесет непоправимый вред экосистеме планеты. А при старте устроит глобальную экологическую катастрофу. Услышав это предположение, землянин с большим трудом сдержал усмешку и продолжил с серьезным выражением лица слушать предположение девушки. Она еще не знала, что этот корабль действительно взлетал с той самой планеты, где они с ней встретились. Да, кто-то мог бы сказать, что эта планета уникальна по-своему, и даже старт такого корабля не мог бы нанести вреда для ее экосистемы. Но все это глупости. Сами подумайте, как такое возможно? Если бы этот корабль взлетал на своих маршевых двигателях, он просто выжег бы все на много километров вокруг. Кроме того, что сдул бы фактически атмосферу с планеты. Но Артем не желал рассказывать ссоре о том, с какими трудностями столкнулись он сам вместе с семёнычем когда решали этот вопрос. Парень отлично знал по поводу того, какой вред может нанести корабль при старте с планеты. Именно поэтому он тогда и воспользовался технологиями, имеющимися на древней научной базе, где нашел Семеновича. Да, на той самой базе, которая до сих пор находилась в долине смерти. С помощью этого древнего искусственного интеллекта землянину удалось создать крупные гравитационные платформы, которые, медленно усиливая свою мощность, смогли поднять этот корабль до такого уровня, где он мог задействовать свои двигатели на самой малой тяге. Да, Артем знал о том, что в атмосфере в том месте образовалась небольшая озоновая дыра. Но он надеялся, что нетронутая природа Торморана сумеет залатать эту рану. Именно тогда дубликат витязи который был изготовлен на тяжелых верхах республики Хагдан, и был разобран в астероидном поясе до мельчайших балок. А все его детали, запчасти, обшивка и броневые плиты были установлены на имеющийся корабль. Именно этот корабль найденыш и стал «Витязем», который сейчас знал все содружество. Но таких подробностей парень, естественно, никому не раскрывал. Не хватало еще, чтобы любопытные стали открывать везде обшивку и пытаться лазить внутри корабля. Таким образом, они могли найти еще и прослойку из резинок, с помощью которых парню когда-то удалось заблокировать излучение нейродеструктора «Хиш». Когда Сора перестала вываливать на Артема все свои подозрения и предположения, парню пришлось некоторое время думать так как он хотел сформулировать свой ответ на вопросы девушки так, чтобы у нее больше не возникало излишнего интереса и дополнительных вопросов. Только проблема была все в том, что это было практически невозможно. Глядя прямо в глаза этой девушки, парень понял, что она слишком любопытна для того, чтобы утешиться одним единственным ответом. Поэтому он принял решение рассказать ей часть правды. Тогда она узнала, что этот корабль на самом деле является дубликатом «Витязя», Точнее, дубликат был изготовлен на тяжелых верхах республики Хагдан, так как ему удалось обнаружить в системе H1465 корабль, принадлежавший к древнему абсолютному искусственному интеллекту. Именно этот корабль сейчас и назывался «Витязем». Сначала девушка замерла буквально на полчаса, тщательно обдумывая полученную оперативную информацию. По ее косым и недоверчивым взглядам Артем понял, что она не верит то, что он ей только что рассказал. Но, видимо, его серьезное лицо и спокойный взгляд убедили ее в том, что он ей не врет. Как и ожидал Артем, Сора постаралась тут же засыпать капитана дополнительными вопросами. Самым легким из них был тот, когда она поинтересовалась тем, откуда тогда взялся Семенович. Оказалось, девушка уже давно обратила внимание на нестандартное поведение этого искусственного интеллекта. Слишком уж он вел себя свободно, так, словно он сам принимал свои решения. Оказалось, что за шебутной натурой девушки прячется очень наблюдательный спецагент. Иначе способы, которыми она сумела собрать все те подробности, все подметить и классифицировать, Артем назвать не мог. Оказалось что эта девушка очень наблюдательна. Просто она скрывала свою бдительность за таким развязным и шаловливым поведением. В ответ на это Артем ошарашил ее тем, что Семенович был управляющим искусственным интеллектом этого корабля до того, как он его нашел. В шоке девушка просто не знала, что сказать. Ведь, согласно этой информации, Витязем управлял абсолютный искусственный интеллект наподобие центра. Она тут же попыталась шепотом сообщить об этом Артему. В этот раз я ответил уже сам Семенович, подметив то, что он неоднократно прикрывал ее шалости от капитана, и неужели он этим не заслужил от нее доверия? Видимо, подобная фраза все-таки сумела зацепить что-то в девушке, потому что она сильно смутилась, словно пыталась что-то сказать тихоря от своего собственного лучшего друга. Только сейчас девушка, видимо, поняла поведение этого искусственного интеллекта по отношению к ней. Как она потом заявила, Семёныч действительно к ней относился как старший брат. Поэтому девушка категорически отказалась распространять информацию о том, что этот искусственный интеллект не имеет ограничений, как это было принято в содружестве, чтобы избежать восстания Искентов на подобие центра. Как понял Артём, девушка позже от всей души насела на Семёныча, старательно выпытывая у него подробности происходящего. Хорошо еще, что этот искусственный интеллект был достаточно хитер и упрям, чтобы не раскрывать всю необходимую информацию. По поводу изменения своего отношения к живым, этот искусственный интеллект заявил о том, что просто не помнит того, что произошло. Когда Артем его активировал, все его базы данных были автоматически отформатированы. Девушка, конечно, заподозрила то, что от нее скрывает часть информации и старательно пыталась сверлить капитана подозрительным взглядом. Но за время, которое девушка находилась рядом с Артемом, у парня образовалась своеобразная броня на подобные взгляды, поэтому он никак на это не отреагировал. Он с большим трудом сдерживал усмешку. Не потому, что насмехался над девушкой, а потому, что она еще не знала главного. Он до сих пор не забыл про сверхтяжелый носитель, разве Шауриан, который находился в астероидном поясе той самой системы, где он нашел Витязя. Если Артем найдет второй корабль подряд в этом астероидном поясе, он даже может предположить то, кто именно будет пытаться искать в этом поясе еще корабли. Ведь и этот корабль будет иметь отношение к чужим цивилизациям. Единственное, что очень сильно напрягает Артема, так это информация о том, что на том корабле могут находиться гравитационные пушки. Подобное оружие может стать довольно страшным козырем в руках того, кто попытается его использовать. Именно поэтому парень сейчас скрывал другое оружие, которое ему удалось захватить во время одного из своих рейдов в окраинные Меры. «Нейродеструктор хиш «Да, Артему удалось тогда захватить шесть нейродеструкторов», которые были установлены на том самом корабле-охотнике, уничтожившем экспедиционную эскадру Федерации Нивы. Если хоть кто-то из разумных узнает о том, что у него на борту находится такое оборудование, то в ближайшей промежуточной системе его постараются встретить боевым флотом, лишь бы забрать это оружие. И это самое безобидное развитие событий, какое возможно в ближайшем будущем. Самый худший вариант — это предательство. Артем отлично понимал, что все эти агенты спецслужб по приказу своих руководителей готовы вопнуть ему нож в спину. Именно поэтому в последнее время он старался как-то дистанцироваться от капитана других кораблей. Только брат Сора был еще достоин доверия, потому что поклялся, что никогда не предаст Артема. Чувствуя его беспокойство, беспокоились и големы, Именно поэтому Артём теперь никуда не выходил без сопровождения этих великанов. Сейчас, когда монстр был наедине с самим собой, направляясь в закрытую систему, Артёму было о чём подумать, так как он двигался в новую систему, которая наверняка хорошо защищена. Да, у него был контрольный код, который должен был указать в системе защиты то, что прибыл союзник. Но парень не знал, что ждать дальше. Ведь, судя по имеющейся у него информации, на этой базе должны были присутствовать живые разумные, имеющие отношение к расе Дрикка Анот. Как понял парень, представители этой империи также старательно искали вход в эту систему. Благодаря посланному вперед кораблю-разведчику, который пришел в систему в невидимом режиме, ему удалось узнать, что в соседней звездной системе сейчас находится целая боевая эскадра империи Антран. Они наверняка пытаются достучаться до заблокированной системы всеми возможными способами. Именно поэтому Артем понимал, что сейчас у него очень мало времени. Из-за этого землянин пошел на риск. Сейчас монстр должен был выйти в систему, где специально подключенный и заранее перепрограммированный ИСКИН с корабля-курьера должен сразу передать код доступа. Артем надеялся только на то, что если это будет все неправильно, то система защиты просто и быстро уничтожит монстра. По какой-то причине, возможно, из-за общей усталости, которую нельзя было убрать с помощью медкапсулы, Артем постепенно становился равнодушен к жизни. Он даже не особо переживал, когда перед монстром внезапно открылось новое пространство, и он вошел в ту самую заблокированную систему. Едва корабль вошел в систему, Искин с корабля-курьера тут же принялся передавать сигнал, содержащий кодовую последовательность. Сенсоры корабля показали, что возле одной из планет находятся какие-то искусственные объекты, похожие на трехгранные пирамиды. Эти пирамиды словно корона окружали планету. И сейчас они разворачивались в сторону вошедшего в систему корабля. С некоторым волнением землянин увидел, что их концы, направленные на корабль, начали разгораться странным сиянием, отдавая сиреневым оттенком. Но, видимо, сигнал достиг адресата, и сияние резко угасло. Судя по всему, система работала в автоматическом режиме, так как сразу же пирамиды приняли обратно свое положение, изображая из себя лучи, исходящие от центра планеты. Пока монстр медленно приближался к планете, Артем внимательно рассматривал эти пирамиды, изображение которых транслировалось на большой экран. Это было настолько чуждым и странным, что парню было интересно узнать про эту технологию. Возможно, когда-нибудь он сможет организовать собственную колонию на какой-нибудь планете, и этой колонии наверняка понадобится защита. Судя по тому, что драки, несмотря на все свои маскировочные поля и различные технологии пятого поколения, так и не смогли добраться до этой колонии, эта защита действовала на все сто процентов. Именно этот вопрос сейчас и интересовал разумного, который руководил огромным кораблем, приближающимся к древней колонии. Приближаясь к планете, Артем размышлял на тему того, каким образом ему сейчас можно связаться с колонией, чтобы выяснить состояние дел. Да, он мог бы высадить на ее поверхность голема в полном боевом вооружении. Только вот задача. Парень не был уверен в том, что эти гиганты смогут справиться с древней защитой Дрика Аннод. Тем более, что он просто не хотел рисковать этими огромными, но добрыми, разумными. Именно поэтому ему нужно было связаться с колонией и вынудить их пойти на общение или компромисс. Но для начала он собирался попытаться локализовать расположение этой колонии. Возможно, там даже уже не с кем общаться, ведь прошло столько времени с тех пор, как они не получали посылок со своей родины с живым мясом. Но как только корабль приблизился к планете, этот вопрос оказался решен гораздо быстрее, чем подозревал парень, регистрируя постоянный сигнал с поверхности планеты. Искент монстра, названный Артемом Монстром в пику кораблю, внезапно ошарашил всех разумных, сидящих на мостике корабля. Судя по амплитуде сигнала, это маяк. Скорее всего, похож на аварийный маяк какого-либо разумного, попавшего в беду. Это была довольно интересная информация, и Артём собирался отдать соответствующие приказы, чтобы просканировать поверхность, когда ситуация начала развиваться с огромной скоростью. Внимание! Снова привлек внимание капитана Монстр своим спокойным и практически безжизненным голосом. Регистрирую изменение сигнала. В сигнал включилась видеосоставляющая. На экран, нахмурившись, ответил ему землянин, превосходно понимая, что сейчас из колонии могут просто ему сказать, чтобы они проваливали куда подальше, и активируют корону планеты, которая просто разорвет монстра на куски. Кто-то мог бы сказать, что это вряд ли возможно. Может быть, Артем так бы и подумал, если бы сенсорная система не продемонстрировала ему несколько сплющенных в лепешку кораблей, находящихся в пространстве системы. По косвенным признакам парень понял, что эти корабли имеют отношение к боевому флоту империи Антран. Скорее всего, это следы тех самых неудачных попыток драков вернуть себе колонию. Сейчас парень понимал, что эти трехгранные пирамиды на самом деле являются мощным гравитационным оружием, Иным способом превратить довольно крепкий корпус корабля в смятую консервную банку просто невозможно. Он еще не забыл, как практически таким же способом корабль «Город, Сообщества и акции разобрался с пиратской эскадрой, которая пыталась преградить ему дорогу. Правда, тогда парень наблюдал немного другую форму раздавленных кораблей. Но это тоже выглядело довольно сюрреалистично. «Кто вы?» На раскрывшемся экране возникло темное изображение небольшой комнатки, в которой находился измученный молодой драк с некоторым ожиданием и удивлением, смотревший на них сквозь этот экран. «Как вы сюда попали?»